Она должна была называться «Последняя льдина». Обычный северный пейзаж, сопки, море, море весеннее, вдали уходящие льды. Веселый северяк гонит волны. Все полно радостного предчувствия обновления жизни. Много бликов на воде, на камнях. И море все как бы в веснушках, А у самого берега льдина стамуха. Она осталась одна, И она вся печаль одиночества И устремленность вслед уплывающим льдам. Митя измучился, И списал целый альбом. Не получалось. Но как-то ранним утром он увидел Дину, окрашенную зарей. Вот этих красных мазков, разводов, точек-конопушек и не хватало, чтобы море и начали дышать и говорить. Стамуха получилась такой тоскующей, такой покинутой, что хотелось войти в картину, И столкнуть льдину смели, плыви к горизонту, И свет Мити удался, и лед получился не холодным, а как бы плавился. Митя радовался, не зря зимой выкраивал дни и писал лед, ловил краски закатов и восходов, мучимый похмельными утрами, Он все-таки брал в руки кисть и тюбики с красками, как берет каждодневно каторжник свое кайло. В такие минуты он вспоминал завет старого учителя. Настоящий художник добивается чего-то, когда станет галерником, навечно приковав себя к мольберту. «Снег писать!» Кто говорит, конечно, трудно. Небо надо Рерихом быть Кентом. Но ты лед, лед, попробуй написать, Попробуй передать его так, чтобы холодный лед плавился. Митя говорил, захлебываясь, Праздно небольшую победу, Но все-таки победу. Анина Евгеньевна, видела в льде стамухи самого Митю, которого нужно снять смели, чтобы он успел за жизнью. Она заглянула ему в глаза. Митя притих. Он чувствовал, что сейчас должно что-то произойти. Вот сейчас, сию секунду. И словно повинуясь мысленной мольбе, На его голову легла узкая ладонь. Дыхание родило шепот. «Митя! Ах, Митя!» Он услышал, как она поцеловала его в макушку. Едва-едва, совсем чуточку. У Мити колыхнулась в груди. Мысли покатились, покатились в пустоту. «Не нусь!» Он нашел ее руки, обвил ими свою шею, поднял, такую гибкую, невесомую. «Какой ты сильный, Митя!» «Да, он был сейчас дьявольский силен. Он целовал и целовал ее милое, засмущавшееся и одновременно отчаянно смелое лицо». Нежность. В ней хотелось тонуть и тонуть. И вот тогда, после случившегося, Митя впервые пошел к наркологу и попросил помощи. Ему становилось не по себе от мысли, что Нина Евгеньевна узнает о его пьянках. Молодой врач, она только что вернулась со специализации – Обрадовалась своему первому пациенту. Лечение проходило вечерами. Митя купил бутылку коньяка. Зиму делали укол и заставляли пить. Митя пил коньяк, полоскал им рот и начинала полоскать его самого. Просто выворачивала наружу над эмалированным тазом, А ему пей. Он пил, а его еще пуще. К концу сеанса Митя не мог спокойно глядеть на бутылку. Тошнило от одного запаха. «Как же так?» — жаловался Митя врачу. «Я же не был таким на материке. Выпивал, но не запивал. А тут за год с небольшим «Разве так бывает?» Врач прятала глаза за стеклами очков и глубокомысленно кивала. «Значит, может. Ну ладно, достаточно». И через три сеанса посчитала лечение законченным. Ему прописали таблетки. По одной в день, утром натощак. Он дал расписку, что если в период лечения выпьет хоть 100 граммов, врачи не несут ответственности за его жизнь. А случится может что угодно. Остановится сердце, начнется удушье, откажет печень. Митя понимал, что не на испуг берут, Но именно это ему и надо было. Примечание. Ситуация с лечением алкоголизма сейчас такова, что к наркологу обращаются лишь тогда, когда дело заходит слишком далеко. Обычно в развитой второй стадии. В то же время наибольший эффект лечения, а лучше бы, предупреждение алкоголизма, достигается при возможно раннем обращении больного к врачу. Происходит это, как правило, из-за парадоксального отношения в народе к лечению алкоголизма или даже к преодолению с помощью врачей тяги к спиртному. Пока человек пьет, Пусть даже напиваясь до самого, как говорится, скотского состояния, он, если не прибегает к помощи врача, считается в народе просто пьяницей, а не алкоголиком, то есть хронически больным. Но стоит лишь обратиться к врачу за помощью, чтобы избавиться даже не от развившейся болезни, а только от сильной тяги к спиртному. Как молва и общественное мнение называют его алкоголиком, с вытекающими отсюда осуждением и пренебрежением. Врачи-наркологи ненормальность этого положения понимают, возмущаются им, но почти ничего не делают, чтобы изменить его. В своих лекциях и беседах они почти не обращают внимания на этот аспект в отношении народа к алкоголизму. И не только врачи, но и средства массовой информации упускают из виду эту ненормальность. А организации общества трезвости вообще пока молчат об этом. Между тем... Нужна массовая, поистине всенародная поддержка тех, кто избавился от своего недуга, кто нашел мужество, а мужество действительно нужно, обратиться к наркологу. Причем лучше всего, если он сделает это в самой ранней стадии развития болезни. Почему-то среди врачей Не заведено практики объяснения признаков заболевания. Митя Пухов знал, что такие признаки есть, верил в их реальность, знал о приемах лечения и шел на лечение сознательно. Как выглядит заболевающий в обыденной жизни?